Глава 12. Интерес в жизни. Какое-то время придерживаясь ментальной дисциплины, сознательно формируя новые и избавляясь от старых привычек ранее упомянутыми способами, человек начинает изучать, как бы знакомиться с таким прекрасным и загадочным явлением, как свой мозг. Также он начинает понимать, насколько важно для повседневной жизни этот самый мозг контролировать. он совершенно точно будет поражен тем, какие чудеса скрываются в промежутке между его воротничком и шляпой в этой загадочной коробке, которую он называет своей головой. Потому что эффект, который может быть достигнут благодаря постоянному настойчивому мышлению, может показаться настоящим чудом для тех, кто только открывает для себя мыслительные практики. Однажды день будет испорчен из-за того, что неуклюжий рассеянный мозг отказался в критически важный момент контролировать инстинкты. Человек впервые скажет ему, «Я тебя заставлю с помощью концентрации на этой конкретной теме в следующий раз в схожих обстоятельствах действовать более эффективно». После он действительно осуществит свое намерение. И когда его дисциплинированный мозг на самом деле не подведет его в сложной ситуации и спасет от ощущения недовольства собой, Человек начнет относиться к мозгу совершенно по-новому. «С ума сойти!» — воскликнет он. По крайней мере, я предотвратил один неприятный случай. Были времена, когда я выставлял себя в небольшом семейном скандале полнейшим дураком. Но сегодня я отлично справился. У меня все в порядке. У нее все в порядке. В атмосфере не потрескивают электрические разряды. И все благодаря тому, что мой мозг, будучи в лучшем состоянии, присмотрел за моими инстинктами. Я должен продолжать в том же духе. И он будет все больше и больше присматриваться к своему мозгу. Он начнет видеть в нем все новые и новые возможности. Он обнаружит новый и сильный интерес в жизни. Сад сам по себе довольно интересен, но садоводство скучно, как холодная баранина, если сравнивать его с облагораживанием мозга. Причем дождливая погода не помешает вам копать, сажать и пропалывать содержимое вашей черепной коробки. Постепенно человек, который завел себе в качестве хобби уход за мозгом, установит ритуал, с которого будет начинать каждый день. В голове обычного человека, под обычным я имею в виду того, у которого нет подобного хобби, сидит, как правило, такая мысль. «У меня в настоящем есть несколько проблем. Переживания». нереализованные амбиции, неосуществленные желания. Как только я разберусь со всем, то сразу же начну жить и наслаждаться жизнью. И такой человек думает об этом с ранней юности до самой старости. Он всегда ждет, чтобы что-то случилось, прежде чем начать жить. Уверен, что если вы обычный человек, конечно, я знаю, что это не так, вы признаете, что это правда. Вы существуете в надежде, что однажды, Все наладится настолько, что вы наконец-то сможете начать жить. Именно в этом вы отличаетесь от человека, который увлекается своим мозгом. Его повседневный ритуал включает в себя следующую медитацию. Передо мной очередной день. Его обстоятельства — мое окружение, мой особый материал. Благодаря ему и работе мозга я могу жить, получать удовольствие и делать все возможное, чтобы не портить жизнь другим. Задача моего мозга — воспользоваться по максимуму данным материалом. Именно с этой целью мозг и находится в черепной коробке. Не завтра, не в следующем году. Никогда я достаточно заработаю. Никогда мой больной ребенок выздоровеет. Никогда к жене вернется благоразумие. Никогда мне поднимут зарплату. Никогда я сдам экзамен. Никогда пройдет несварение желудка. Нет. сейчас сегодня именно тот самый день сегодняшние обстоятельства которые я по своему невежеству считал тревогами помехами неприятностями я теперь воспринимаю просто как сырье из которого мой мозг должен создать приемлемую ткань жизни и затем он как можно четче пытается представить что ему принесет сегодняшний день его опыт подсказывает ему где встретятся сложности и он преподает мозгу самые важные уроки. Он осторожно осматривает машину и настраивает ее именно на тот тип дороги, по которой ему придется в этот день путешествовать. И особенно тщательно он настраивает угол зрения, потому что тот постоянно сбивается и постоянно видит неприятности в том, что должен воспринимать как материал. Например, он может заметить какое-то пятно на затылке и задуматься. Это признак возраста, заболевания. или оно просто всегда было там. И жена говорит ему, что он должен срочно зайти в аптеку и выяснить, в чем дело. Какая ужасная неприятность! Возраст, постоянные проблемы с капиллярами. Но из-за посещения аптеки он может опоздать на работу и так далее и тому подобное. Но в этот момент вмешивается его натренированный, эффективно действующий мозг. Какой на удивление интересный материал! Это мелкое и незначительное обстоятельство дает возможность попрактиковаться в философском отношении к жизни. И снова. Разве может это расстроить тебя, душа моя? И имеет ли хоть какой-то смысл суетиться по этому поводу вместо того, чтобы заниматься обычными делами? Я привожу это в качестве примера важности угла зрения и демонстрации того, как мозг, привычный к практике концентрации, может скорректировать мышление, чтобы оно пришло на помощь в непредвиденных обстоятельствах. Естественно, такой подход поможет с ожидаемыми трудностями, но, к счастью, подготовка к чему-то ожидаемому одновременно представляет собой подготовку к чему-то неожиданному. Человек, который начинает день со спокойного размышления об опасностях, с которыми может встретиться в ближайшие шестнадцать часов и о способах решения этих возможных трудностей, одновременно вооружает себя, пусть и не столь эффективно и против непредвиденных сложностей. Но ритуал должен быть достаточно гибким. Иногда бывает, что несколько дней подряд, неделю или даже несколько месяцев, необходимо начинать с того, чтобы концентрироваться на какой-то одной детали и временно игнорировать все остальное. Просто поразительно, как вы можете прополоть каждый дюйм садовой дорожки и содержать ее в идеальном порядке, а потом однажды утром обнаружить посреди нее мощное взрослое растение, корни которого вросли в гранит. Каждый садовник сталкивался с подобными неожиданностями. Но, похоже, открытие хоть и приводит к тяжким заботам не отвратить человека от его хобби — ухода за мозгом. Потому что это открытие является частью материала, из которого ему нужно строить жизнь. Если человек способен превращать все в спокойствие, достоинство и счастье, он способен использовать для этого даже собственные неудачи. Он должен рассматривать их как редкость. неожиданное явление, и жизнерадостно избегать их повторения. Все, что с ним происходит, успех или проверка, послужит усилению его интереса к мозгу. Я буквально слышу, как вы сейчас говорите. И какой же это будет отборный эгоист? Что ж, зато он будет правильным эгоистом. Обычный человек недостаточно эгоистичен. Если эгоизм означает пристальный интерес к самому себе, Значит, он абсолютно необходим для эффективной жизни. Нет возможности этого избежать. Но если эгоизм означает самовлюбленность, любой серьезный ученик, изучающий искусство жизни, не пробудет в этом состоянии больше года. Через год он докажет всю несостоятельность подобного эгоизма.